Глава десятая Я легко соскочила с кровати и оделась. Мельком вспомнила о платье, что осталось в повозке, но, оценив за время нашего путешествия преимущество брючного костюма, с удовольствием облачилась в последний. К чужим взглядам я вроде тоже привыкла, да и остерегается народ откровенно косо на меня посматривать в присутствии лорд-канцлера и его воинов с суровой внешностью. «Вот так и разлагаются юные умы!» — хмыкнула я вслух, влезая в штаны, на которые еще пару дней назад без слез смотреть не могла. «Неизвестно, до чего еще меня доведет это путешествие!» Рубашку застегнула под горло, сверху накинула курточку. Пшеничного цвета волосы заплела в косу и откинула назад, чтобы не мешались. Матерчатую сумку перебросила через плечо и, перепрыгивая через ступеньку, спустилась вниз. Не очень-то элегантно, но и я, не леди, могу себе позволить некоторые шалости. Остальные, не считая герцога Ломанского, уже сидели за небольшим отдельным столом. Один стул пустовал для меня. Я заняла свободное место и почувствовала, как взгляды трёх мужчин пересеклись на моём лице. «Как вы, госпожа Мари?» Джереми обеспокоенно смотрел на меня, а я вспомнила слова его светлости про то, что среди нас, возможно, находится предатель. Но заподозрить в этом того же Джереми или Томаса никак не получалось» слишком обеспокоенными, выглядели их простоватые, но симпатичные лица, а в одинаково серых глазах читался не наигранный, а вполне живой интерес. «Когда вы сегодня не спустились к завтраку, мы места себе не находили. Герцог Ломанский, несмотря на состояние, все порывался прибежать к вам на помощь, но выяснилось, что ее вам уже оказывали». «Спасибо, Джереми. Для своего диагноза чувствую себя прекрасно». Улыбнулась я, пододвигая к себе миску с похлёбкой, щедро посыпанной сухарями. «По первости герцог Ломанский тоже не жаловался», — заговорил Томас. «И отмахивался ото всего, даже не верил, что отрава и в самом деле смертельная. Случаев-то уже лет сто как не было». «А к вам вот еле довезли», — развёл он руками. «Думали, ваша бабушка спасёт герцога». «Талантливейшей травницей леди Хелен была, о ней даже во дворце знают». «Леди?» — поперхнулась я и вопросительно уставилась на его светлость, так и не донеся ложку до миски. «Вы закончили?» — хмуро посмотрел тот на подчиненных. «Идите, проверьте лошадей. Нечего стулья в форме форменными штанами протирать». Я проводила воина удивлённым взглядом и приступила к похлёбке, что источала вполне аппетитный аромат. Готовят здесь прилично, это я поняла ещё после вчерашнего ужина. Подожди, перехватил мою правую руку, которой я держала ложку лорд канцлер. Его пальцы, даже через ткань куртки, показались мне невероятно горячими, а хватка крепкой, но аккуратной и не причиняющей боли. Другую руку его светлость расположил над миской с похлебкой, и перстень с крупным камнем белого цвета остался безжизненным. «Все чисто. Можешь есть», — разрешил он после проверки. «Спасибо», — буркнула я, потянула на себя руку и уткнулась взглядом в стол. После того, как я осознала все несоответствие наших статусов и того, что мы себе позволяли в присутствии его светлости, я чувствовала себя сконфуженно и растерянной. Лорд-канцлер отчего-то не спешил отпускать и, с подозрением глядя на меня, заметил. «Не нравится мне твоё настроение сегодня. Тихая ты какая-то. Неужели эта отрава так повлияла на твой несносный характер?» И что я могла ему ответить? Не сообщать же на голубом глазу о чувствах, бушующих внутри, из-за непривычных для меня обстоятельств. Умом-то я понимала, что все действия его светлости не имеют под собой абсолютно никакой дружеской подоплёки или симпатии. Он просто выполняет задание и делает все, что в его, я уверена, немалых силах, чтобы как можно скорее успешно его завершить». Вряд ли такой человек, как лорд-канцлер нашего королевства, в восторге от конного путешествия по лесам и Буеракам в совсем неподходящей компании проблемной, ещё зелёной травницы и смертельно отравленного, но такого важного для короны герцога. «Не тянем мы на боевых товарищей, которые в состоянии разделить тяготы, походной жизни и прикрыть при необходимости спину». Скорее уж, мы были кем-то вроде несмышленых детенышей, за которыми приходится постоянно приглядывать. «Моя бабушка-леди? Ее знали во дворце?» — предпочла я сменить тему. После долгого взгляда, который, казалось, смотрит мне прямо в душу и без затруднений читает все, что в ней творится, его светлость все же ответил... Леди Хелен была главной дворцовой травницей, и её услугами охотно пользовалась вся знать, пока место королевского целителя не занял лорд Стейрон. Из-за чего на самом деле произошёл между ними конфликт, сказать не могу. Меня тогда ещё и на свете не было. Но факт состоит в том, что леди Хелен предпочла оставить столицу и поселиться на той самой лесной полянке, где мы с тобой и познакомились. Твоя так называемая... «Бабушка» – на этих словах я вскинулась, а лорд-канцлер, хмыкнув, продолжил – «оборвала все связи с аристократией и больше никогда не появлялась во дворце, а также в столице. Насколько я помню, по официальной версии она уехала из-за проблем со здоровьем, а в документах под грифом «Секретно» говорится о том, что ссора произошла из-за неудачно сделанного аборта». В закрытых медицинских документах я также видел записи о том, что Хелен Роднер не могла больше иметь детей. Как так получилось, что лучший целитель королевства допустил подобное, я не знаю, но в трагическое истечение обстоятельств лично мне верится слабо. Ставлю своё месячное королевское жалование, что между целителем и травницей имел место быть какой-то конфликт, скорее всего, личный». То ли лорд Стерен таким образом удачно расправился с конкуренткой, то ли там были задействованы чувства. Но итог один — в королевском дворце остался только целитель. Травница без магии предпочла безвестную жизнь в лесу. «Выходит, что в записи закралась ошибка?» Растерянно посмотрела я на его светлость. «Раз я существую...» «Наверное, бабушка как-то смогла себя вылечить и забеременела мамой. Поверить не могу, что Ба когда-то жила при дворе», — выдохнула я в конце. «Она за всю жизнь не упоминала ни о чем подобном». «По правде говоря, не думаю, что вы родственница», — к моему немалому удивлению покачал головой лорд-канцлер. «Почему?» — только я смогла вымолвить я. За себя стало обидно, как будто только что его светлость оклеймил меня человеком без племени и рода. «Да кто он вообще такой, чтобы подозревать в чем бы то ни было мою бабушку, которая в одиночку меня вырастила?» «Она была самым добрым человеком на свете, никогда никому не отказывала в помощи, даже если больной совсем не мог заплатить, отдавала свои травы и снадобья за просто так». А еще она была очень талантлива, две трети горожан пользовались ее услугами и рецептами. Дорогу к нашему домику знал каждый в округе. И вот теперь лорд-канцлер утверждает, что бабушка была чуть ли не беглой и покалеченной аристократкой, а мы с мамой вообще неизвестно откуда взялись, как какие-то приблудыши». Потому что в ответ на мой недавний запрос ваш городской муниципалитет прислал информацию, что Хелен Роднер никогда не регистрировала брак, как никогда в вашем городе не рождалось детей с именем Элис Роднер, Элис Эстер или Мари Эстер. Услышала я беспощадный ответ. Он был как удар под дых и выбил почву из-под ног. Я подняла глаза на его светлость и непонимающе прошептала Голос, куда ты сейчас? Но этого не может быть. Значит, мы родились в соседнем городе. Бабушки, знаете, сколько знакомых было? Вот и я думаю, что две неучтённые женщины для одного городка многовато. Как только разберёмся с вашим с герцогом отравлением, я займусь твоей биографией ей. Я сглотнула. Почему-то от скорого пристального интереса лорд-канцлера к моей непримечательной жизни сделалось страшно. До этого самого дня я была абсолютно уверена, что мы – самая обычная семья. И уж никак не могла представить, что бабушка перебралась в скромный домик на опушке прямиком из королевского дворца. Нет, я, конечно, подозревала, что мама и бабушка у меня не совсем из-за все таки их речь, манеры и воспитание отличались от тех, что имеет большинство горожан, а мамины наставления, чтобы я держалась от аристократов подальше, лишь укрепляли меня в кое-каких подозрениях. Например, что мой папа, которого я в жизни не видела, не погиб на самом деле на войне, а просто бросил беременную мной маму. Оттого и поселилась молодая и красивая женщина в лесу, чтобы избежать позора и возможных кривотолков. На вопросы о дедушке бабушка и мама всегда отвечали, что он «утонул», когда я была совсем маленькая. На том я успокоилась. Как-то совестно было лишний раз бередить раны женщин по той или иной причине, оставшихся без мужей. А потом мама умерла, и мне стало совсем не до старых семейных недомолвок. Так и выросла я, постоянно бегая хвостиком за бабушкой и перенимая её ремесло и обширный опыт старшей родственницы. И теперь, вспоминая все те немногие нестыковки в рассказах мамы и бабушки, становилось нервно от одной только мысли, чего такого может накопать в моей истории лорд-канцлер. А в том, что он действительно может, я не сомневалась ни капельки. «Так, может, бабушка уезжала из столицы всё-таки беременной?» — робко спросила я. «Нет, по срокам не сходится». Одним махом разбил моей надежды его светлость. «Если верить документам, твоей матери на момент смерти было 26 лет, и получается, что Хелен покинула столицу за четыре года до её рождения». Но сейчас не время разгадывать загадки прошлого. Сосредоточимся на насущном. Ешь, и поедем в центр, пополним припасы. Раз уж всё равно задержались здесь, дождёмся остальную часть отряда. К вечеру они должны как раз приехать. Мысли роились в голове, но озвучивать я их не стала. Сочла за благо послушаться и вновь взяла за ложку. Организм после неравной борьбы с токсином требовал пищи. И я расправилась с похлёбкой неприлично быстро для хорошо воспитанной девушки. Его светлость, как и полагается, размеренно черпавший свою порцию, на это лишь хмыкнул и заказал мне вдобавок два куска пирога и горячий чай. Из-за собственного разыгравшегося аппетита сделалось неловко, но не настолько, чтобы отказаться от лишнего куска. «А что? Я смертельно больна, ко всему прочему, может, это вообще моя последняя трапеза в жизни». «Глупо будет сдерживать себя в такой малости. Вот умру, а мне на том свете и вспомнить особо не о чем будет. Разве что а, поцелую их с лорд-канцлером, да и то только потому, что среди них был мой первый. А так-то ничего особенного или тем более запоминающегося в них не было, уж можете мне поверить». Совсем не аристократично поперхнулся похлёбкой сидящий рядом лорд, а я с подозрением скосила глаза в его сторону. «Вы умеете читать мысли?» — пискнула я, судорожно вспоминая, о чём только что думала. Щеки мои тут же залил стыдливый румянец. «Твои нет? Для этого мы слишком мало времени провели вместе. Могу только улавливать общее настроение». Его светлость промокнула губы салфеткой, а я, кажется, покраснела ещё сильнее. «И что могу сказать? Твои эмоции в отношении меня имеют очень обширный спектр. В некоторые моменты мне даже страшно становится...» «Простите», — буркнула я и уставилась в стол. В щербатой деревянной поверхности интересного ничего не было, но груз практически доказанной вины давил на плечи и не давал поднять голову. «Меня теперь казнят?» Решилась я спустя время задать вопрос. «За плохое настроение на моей памяти еще никого не казнили», — хмыкнул лорд-канцлер. «Да и читать чьи-либо мысли менталисты без особого разрешения не имеют права». «Почему?» — разлепила я губы. Мне всё ещё не верилось, что эта история может закончиться хорошо, ведь чуть ли не с каждым разом мне открывались всё новые и новые обстоятельства, и не могу сказать, что были они хоть сколько-нибудь обнадеживающими, Потому что после настолько грубого ментального вмешательства человек превращается в овощ. Человеческий мозг – слишком тонкая структура, чтобы вот так просто его взламывать – «Обычно прочитать мысли или воспоминания требуются в исключительных случаях, например, для доказательства чьей-то вины, и ты не представляешь, как много для этого приходится собирать бумаг». «Спасибо!» С искренним облегчением выдохнула я. «На здоровье!» – Езвительно хмыкнул его светлость. «Надеюсь, теперь нам ничего не мешает продолжить обед?» «Я, знаешь ли...» «Тоже завтрак пропустил, и хотел бы сейчас это дело наверстать, если ты не против». «Простите», — только и смогла повторить я. Взяла кружку чая в обе руки и принялась старательно пить, лишь бы отвлечься от недавнего диалога. Пока его светлость продолжал степенно вкушать простецкую похлебку, я мысленно твердила себе «вкусный чай, вкусный чай, вкусный чай». Что угодно, лишь бы не пускать в сознание свои истинные мысли и эмоции. В центр города мы отправились все вместе. Я перекинула тканевую походную сумку через плечо, пересчитала монеты и на всякий случай убрала их во внутренний карман. Хоть арендованные комнаты и числились до вечера за нами, оставаться без самого необходимого даже на недолгое время было уже неуютно. «Прекрасно выглядишь, Мари!» Улыбнулся мне герцог Ломанский, который вынужденно обедал позже нас из-за сеанса с целителями. «Как ты?» «Благодарю. Лучше, чем несколько часов назад». Я улыбнулась и осмотрела себя. Вряд ли его так сильно впечатлил костюм, уже успевший примелькаться, или цвет моего лица, который не отличался от вчерашнего, поэтому комплимент герцога я приписала его отменному воспитанию». «Я взяла для вас несколько настоев и отвар многолистника. Выпейте, пожалуйста». «Уверена, целители хорошо сделали своё дело, но в нашем случае лучше использовать все доступные средства». «Из твоих рук что угодно, Мари, хоть яд!» Улыбнулся молодой герцог под недовольным взглядом чёрных глаз его светлости. «Не шутите так!» выдохнула я и даже отступила на шаг. «Надеюсь, вы закончили обмен любезностями?» — вмешался лорд-канцлер. «И теперь мы можем идти. Напоминаю, что день не бесконечен, и многие лавки могут закрыться еще до нашего прихода». «Нам и правда следует поспешить», — и бровью не повел Ярсок Ломанский. «Мария, позволь мне тебя сопровождать». Я колебалась. «Все-таки мы не родственники, и уж тем более не помолвлены, и прогулка под руку может расцениваться не совсем верно. А с другой стороны, сейчас мы находились не в столице или другом крупном городе, где по тротуару даже втроем пройтись уже маветон, а в провинциальном небольшом городке, где нравы и требования к этикету были значительно мягче». Да и забывать о безопасности не следовало. Все-таки мы были здесь чужаками, и прогулка под руку с герцогом – неплохой способ показать окружающим, что я нахожусь под защитой. А уж мне облаченные в новомодные штаны и вовсе терять было нечего. Под очередным недовольным взглядом лорд-канцлера я всё-таки опустила свои пальцы на локтевой сгиб герцога Ломанского, и мы покинули помещение трактира. На улице верхом на лошадях нас уже ждали Джереми и Томас, облачённые в неизменную форму, и нанятый извозчик с экипажем. Молодой герцог помог мне забраться внутрь открытой повозки, потом расположился сам». Его светлость сел последним и устроился на скамейке напротив нас с герцогом. Томас вместе с Джереми следовали спокойной рысью за повозкой. Встречный народ с жадностью охочих до событий провинциалов разглядывал необычную для этих мест делегацию. А торговцы из-за при виде выгодных клиентов рвали горло, как в последний раз. Всё-таки дорогая одежда герцогов и форма людей его светлости говорили сами за себя.